Вся Кёнигсплац, Королевская площадь, была наполнена народом. Ехали подводы с флажками всех национальностей, двигались изнанные немцы с детскими колясочками и велосипедами, машины везли щебень, разные грузы, сновали прохожие. Немцы и наши военные в нескольких метрах стояли походные кухни, и каждой тянулась очередь сумрачных немок и их детей с кастрюлями, бидонами и термосами. Повара в поте лица своего раздавали черпаками супы, кашей. В одном углу наш боец играл на трофейном аккордеоне Катюшу, а в круге разноплеменных, кроме немцев, зевак шаркал в фокстроте высокий, в когда-то щегольском костюме, в одном тоже когда-то щегольском ботинке, изящный молодой человек. Нашептывая по-французски комплименты, он прижимал к своей груди смущенную нашу девушку-сержанта. К нему подскочил бравый усатый старшина и, резко его оттолкнув, сам ухватил девушку и крикнул гармонисту, чтобы тот заиграл плясовую. и пошел, старшина, в присядку, звеня медалями, притоптывая сапогами, а девушка-сержант поплыла, улыбаясь, размахивая платочком. Станции метро были неглубокие, и потому после попадания авиабомб движение на линиях еще не восстановилось. Никаких, даже самых примитивных украшений не было, лишь полуразбитые стекла, простые металлические перекрытия, бетонные стены и все. Словом, мы увидели сплошное убожество в сравнении с нашими подземными дворцами. Автобусы были уже пущены. На каждой остановке стояли длинные очереди. Чинные немцы, когда подходил автобус, не торопясь, влезали в него один за другим, без толкучки, без суеты. Не то что у нас или в Польше, когда обе дверцы трещали от штурма толпы. На главных улицах наши девушки-регулировщицы направляли движение, на второстепенных перекрестках их заменяли немецкие полисмены, в зеленых с высокой тульей фуражках. Однако наши водители не очень-то их слушались и ехали, как кому вздумается. На следующий день мы вернулись во Франкфурт. Баландин и п а н ш е т поблагодарили меня за фотоаппараты, но без особого энтузиазма. Зато Феногенов мне сказал, что даже не думал о существовании подобных великолепных фотоаппаратов. Особенно его восхитило в те годы нам неизвестное приспособление фотографировать самого себя. Все три офицера очень удивились, когда узнали, что для себя я ничего не привез, а подарил банку консервов владельцу фотомагазина за гостеприимство и еще одну старому учителю, показавшему мне и Ванюше Берлин. Закончив камеральничать, капитан ф и н о г е н о в и я поехали сдавать материалы. Штаб УОС помещался в дачном поселке километров за 20 к востоку от Берлина, а Ванюшу Кузьмина я отпустил в роту. Устроились мы с Афанасием Николаевичем в одной немецкой семье. Помнится, подружился я с мальчиком Клаусом, Мы ему давали кое-какую еду, которую он добросовестно относил матери, а мне подарил ножик, да еще в двенадцать лезвий. К сожалению, я его очень быстро потерял. у о с организовала экскурсию в Берлин. Я тоже поехал и неожиданно стал гидом, водил группу по улицам поверженной столицы. У меня сохранилось несколько фотографий того дня. Мы на фоне Бранденбургских ворот, на фоне памятника Бисмарку, в зоопарке на фоне слона, другие любопытные снимки». Не помню уж, чем я занимался в первом отделе у ОС, кажется, что-то чертил, и а ф а н а с и Николаевич тоже что-то чертил. Обстановка была простецкая, офицеры держались непринужденно, работали шаляй-валяй, обязательно кто-либо что-то рассказывал. Начальник первого отдела, подполковник Куликов, отличался любезностью, изящными манерами, культурой. Однажды он меня вызвал, стал подробно обо всем расспрашивать. Я решил, что он хочет меня п е р е в е с т и в ОС, куда мне совсем не хотелось. Заниматься к а н ц е л я ч и н о й было не в моей натуре, и я на управленческой машине удрал во Франкфурт, а оттуда в штаб ВСО и в свою роту, которая, закончив расчистку Одера ниже Кюстрина, перебралась расчищать канал имени короля Фридриха Великого между Вислой и Одером. В свое время немцы взорвали железнодорожные и шоссейные мосты через канал, а теперь наши бойцы вытаскивали из воды части металлических ферм и куски бетона. В роте находились два водолаза, которые под водой привязывали тросом мостовые фермы, а два автогенщика резали эти фермы. А наши бойцы гурьбой тянули за трос. Особой сметки тут не требовалось. Вот где можно было выполнять 500% плана, разумеется, по сводкам. Попытайтесь-ка проверить, сколько вытащили железа из воды, 10 или 100 тонн. Словом, Пылаев подписывал блестящие сводки. Когда все металлические части обоих мостов через канал были вытащены, наша рота несколько дней отдыхала, а потом пришел приказ вновь собираться в дорогу. Поехали мы на поезде прямиком в столицу дружественной Польши, в Варшаву. На одной маленькой станции мы что-то долго стояли, и тут выяснилось, что у нас украли паровоз. Пылаев рвал и металл. На паровоз специально были посажены двое наших бойцов часовых, и они прозевали. Вообще такие случаи в тогдашней Польше бывали. Слышал, что однажды украли даже танк, принадлежавший одной из наших дивизий. Положение казалось глупейшим. Стоит состав товарных вагонов, рота снабжена продуктами на ограниченное число дней, а паровоза нет. п ы л а е в вызвал меня, и, зная, что у меня много друзей в УВПС-100, приказал мне ехать с первым же пассажирским поездом вперед, в городок Побьяницы, это не доезжая Лодзи. Там дислоцировался штаб УВПС-100. Там мне помогут достать паровоз. В ожидании поезда я прогуливался по платформе, как вдруг ко мне подошли две польки, пожилая и молодая. Они меня стали спрашивать о том, о сём. К этому времени я уже с грехом пополам мог разговаривать по-польски. И женщины взмолились. Оказывается, молодая вышла замуж за нашего лейтенанта. Они венчались в костёле и свадебное пиршество отпраздновали. Но потом лейтенанта, как они говорили, вызвали в л о д ь И теперь молодая полька собралась ехать его искать. Но билетов не дают. Словом, польки меня умоляли провести молодую жену лейтенанта под видом моей жены и совали за услугу пачку злотых. Я тотчас же понял, что лейтенант попросту удрал. Ведь существовал строжайший приказ ни под каким видом не вступать с польками ни в какие связи, а о женитьбе не могло быть и речи. Но обе наивные женщины так красноречиво меня умоляли, что я дал согласие, от денег отказался, а о возможном коварстве лейтенанта умолчал. В те времена ездили на поездах совсем не так, как теперь. Ни о каких билетах никто и не думал. Когда подошел поезд, я полез на крышу, молодая полька с громадным узлом за мной. Погода стояла солнечная, вагоны были битком набиты поляками, а на крышах возлежало несколько наших военных и много поляков. п о е с т к а предстояла самая приятная. Поехали. В городе Калище патруль польских солдат с винтовками начал сгонять людей с крыш. «Пани капитаны!» умоляли и з г о н я е м ы й молитвенно складывая руки, когда вовсе не офицеры, а простые солдаты начали угрожать им прикладами. Я читал польскую газету и даже не повернул головы. Полька ко мне прижалась и обняла за ш е ю руками. Патруль прошел мимо нас. В Побьянице я слез, а Польке предстояло проехать еще 30 километров до Лодзи. На прощание мы с ней расцеловались. Ничего не знаю о ее дальнейшей судьбе. Побьянице был маленьким городком. Штаб УВПС-100 я сразу нашел, но еще на улице встретил майора Баландина, которому рассказал о нашей беде. Он очень участливо ко мне отнесся, обещал тотчас же доложить полковнику Уральскому, а вдобавок позвал меня ночевать к себе на квартиру и повел к своим хозяевам, полякам, у которых он жил вместе с майором Паншиным. Я был польщен и тронут, что начальник первого отдела так по-простецки отнесся ко мне, беспогоннику. Хозяева меня устроили в темном чуланчике, и я собирался ложиться спать. Через час Баландин вернулся и сказал, что полковник Уральский требует меня немедленно к себе на дом для доклада. Полковник Уральский вместе с начальником снабжения, толстяком майором Сильверстовым, сидели за столом в одних рубашках в самом благодушном настроении и ужинали. Перед ними стоял графинчик с прозрачной жидкостью. Две миловидные девушки в фарточках им прислуживали. Я доложил а себе. И только собрался было произнести оправдательную речь, как полковник Уральский, не глядя на меня, сказал майору Сильверстову, «Очень неприятная история. Надо их выручать. Выпиши ему спирту». Я получил бумажку, на которой стояло буквально следующее. «В-2», а внизу непонятная закорючка вместо подписи. Это расшифровывалось так. «Выдать 2 литра спирту. Майор Сильверстов». А через полчаса с изящной маленькой немецкой канистрой в руках... Я поднялся по лестнице на квартиру Баландина и п а н ш и н а Оба майора сидели за накрытым столом и меня ждали. Третий куверт и третий стакан стояли перед пустым стулом и предназначались для меня. Чокнулись, выпили и закусили чем-то. Майор Баландин мне рассказал, что ОВПС-100 поручено строить памятники освобождения в польских городах Варшаве, Лодзе, п о з н а н и Люблине, еще где-то. Наша рота будет строить в Варшаве. Памятники проектируются грандиозные. высокохудожественные, из бетона и гранита, рассчитанные на вечную дружбу двух соседних государств. Утром майор п а н ш и н и я должны были ехать в Лодзь, в управление железных дорог, доставать паровоз и везти туда спир т для подмазки. Майор Баландин сказал, что достаточно полякам и пол-литра. Я робко взмолился, майор п а н ш и н меня горячо поддержал. Достали литровую бутылку, налили ее почти полную и повезли. От Побьяницы до Лодзи ходил трамвай. Лодзь была разрушена сравнительно мало. Жизнь в городе кипела. По улицам сновали прохожие, одетые или очень хорошо, или наоборот совсем плохо. Много попадалось военных, наших и поляков. Я не успевал отдавать честь. Здания были черного цвета и очень мрачные, нижние этажи занимали магазины. Словом, никак нельзя было подумать, что война кончилась лишь полтора месяца тому назад. Майор Панчин был высокий, представительный, красивый. В приемной к какому-то высокому железнодорожному чину – сидело в ожидании много народу. Панчин отпустил секретарше какой-то комплимент, та улыбнулась, и мы прошли вне всякой очереди. Важный поляк с густыми усами сидел за столом в просторном кабинете. Его мундир железнодорожника был расшит золотом, увешан значками и медалями. Панчин начал было запинаясь говорить по-польски. Железнодорожник перебил его, сказал, что хорошо знает русский язык еще со времен дореволюционных, Панчин заговорил о необходимости срочного строительства памятников освобождения и об украденном паровозе. Поляк говорил, что никогда не слышал об украденных паровозах, что такое преступление в Польше невозможно. Оба горячились, спорили. Тут п а н ш и н меня легонько толкнул. Я выступил вперед и с резким стуком поставил у литр на стол. Важность у поляка точно ветром сдула. Как нашаливший школьник, он пригнулся, быстро схватил бутылку и спрятал ее под стол. По его звонку вошла секретарша. Я понял, что все будет в порядке. И в самом деле к вечеру следующего дня прикатил паровоз. И через двое суток мы прибыли в Варшаву. Мой взвод получил задание подготовить площадку для будущего главного памятника освобождения. Но проекта еще не было. Группа офицеров отправилась на грузовике смотреть площадку, взяли и меня. Площадка находилась на улице Уездовская аллея, в том месте, где в нее упирался переулок ш а п е н а Дома, или, вернее, зияющие коробки домов, стояли лишь по одной стороне аллеи, а на другой был старый парк. Тут стоял раньше памятник ш а п е н у но немцы саму статую когда-то увезли или уничтожили, а из гранитных плит постамента соорудили грандиозный бункер-бомбоубежище. Работы моему взводу хватало еще до всякого проекта. Предстояло разобрать забетонированные плиты бункера, сложить их поблизости, а котлован засыпать. На обратном пути на нас налетел встречный грузовик. Тогда ведь никаких светофоров не было. Он стукнул в кузов как раз против того места, где я сидел. Меня подбросило кверху, и я шмякнулся о мостовую спиной. Встать я не смог, боль в пояснице была страшная. Меня положили в кузов, и мы поехали дальше. В квартиру меня внес на руках наш повар, могильный, бывший когда-то моим помком взвода. Он сказал, что будет за мной ухаживать. И действительно, каждое утро приносил мне еду и водил первые два дня в уборную. Я даже вставать не мог от боли в пояснице. На третий день могильный принес мне немецкую палку, украшенную несколькими медными медальками, и я стал ходить. Работа по ликвидации бункера оказалась адски тяжелой. Взрывать в центре города категорически запрещалось, да и взрывчатки у нас не было. А если бы и достали, то использовали бы ее на глушение рыбы. Кувалдой и к л и н ь я м и с великим трудом, мы отделяли плиты одну от другой и оттаскивали их в сторону. А чем занять бывших моем распоряжении стариков и девчат? Они работали на кухне, чистили картошку, лепили пельмени, стирали, штопали, мыли полы. Однажды я заставил их выбелить все помещения. Я был и прорабом, и хозяйственником, и медсестрой, и вел политзанятия, и, по приказу Сопронюка, должен был особенно следить за нравственностью своих подчиненных. Я клялся, что создал два монастыря, мужской и женский, и каждый вечер после отбоя проверяю все комнаты. Словом, он может быть спокоен. Бойцы других частей по вечерам, хотя и собирались против нашего дома в переулке, но во двор я не велел их пускать, а нашим девчатам разрешал выходить к ним только для беседы. Однажды Пылаев меня предупредил, что на следующий день привезет майора Елисеева. Была организована генеральная уборка. На т о п ч и н а х да-да, у нас у всех были отдельные т о п ч и н ы постелили чистые простыни и одеяло. Возле строительной площадки... Рос кустарник, густой и колючий. Обследуя территорию, я в самой чаще обнаружил сырую тенистую поляночку, на которой росли шампиньоны. Раз в три дня я их собирал, но мало выходило лишь на маленькую сковородку. Вот этими ж а р е н ы м и шампиньонами, да еще в сметане, я и угостил майора. Он остался очень доволен не только обедом с бимбером, но и всем производством и хозяйством взвода. Вообще он был большим гурманом и очень любил хрен, который ни в Польше, ни в Германии не рос. Так для его стола специально привозили этот деликатес из Белоруссии. Враги е л и с е е в а прозвали его за это хреновым майором. Письма моей к матери тех месяцев были переполнены страстным желанием демобилизоваться. Начальник техотдела нашего ВСО, беспогонник Семкин, сумел, правда, путем многих хлопот демобилизоваться по болезни. Жена мне писала тревожные письма, сидит в деревне, в Москву не пускают, Все спрашивала, когда я вернусь. Я решил попытаться симулировать, говорил, что очень болит поясница, и все ходил с палочкой. Написал рапорт, попросил отправить меня на медицинскую комиссию. б ы л а е в и Сопронюк очень резко меня отчитали, говорили, что стыдно жаловаться на болезни, когда мне доверено такое почетное задание, как строительство памятника освобождения. Без какого-либо медицинского свидетельства я был признан вполне здоровым. Однако я продолжал ходить с палочкой и все жаловался на давно канувшую в прошлое боль в пояснице. Самородов в утешении подарил мне другую палочку, с двумя дюжинами медных бляшек и с несколькими оленьями головами. Он ее выхватил на полном скаку у одного возницы из-под мышки, когда тот, сидя на козлах, ехал и дремал, а Самородов промчался мимо него в другой телеге. Впоследствии я подарил палку своему двоюродному брату, Владимиру Трубецкому, потерявшему на войне ногу. Мне удалось добиться, что к нам и ко всем живущим в нашем дворе полякам были проведены электричество и водопровод. За это некоторые из соседей поляков звали меня к себе на рюмочку Бимберу, и я с ними познакомился. Во время этих хлопот мне пришлось посетить райкомхоз. Там со мной разговаривали пожилые чиновники по-русски, и для чего-то им понадобилась моя фамилия. Я назвал. Чиновник опешил и воскликнул. «И вы не в тюрьме?» Никак не укладывалось в его голове, что русский князь может оказаться в советской армии, да еще орденоносцем, да еще командиром, хотя и без погон. Словом, для поляков я являлся живым доказательством гуманности советского строя и лживости капиталистической пропаганды, а в результате свет и вода появились у нас чуть ли не на следующий день. Между тем, подготовка к демобилизации по всем воинским частям шла полным ходом. Подлежали демобилизации солдаты, сержанты и старшины, 1 9 0 5 и более ранних годов рождения. Следовательно, меня это не касалось. Проверяли списки, готовились документы. В числе других должен был демобилизоваться и наш порторг Ястреб. Он неожиданно явился ко мне и сказал, что забирает от меня Самородова. Я было стал возражать. Он ответил, что таков приказ капитана, и воскликнул «Забудьте о Самородове». На следующий день действительно ко мне пришла бумажка за подписью Пылаева «Откомандировать Самородова». Самородов собрал свои м о н а т к и и уехал, сердечно со мной распрощавшись. А дня через два, к моей радости, он вернулся и сказал, что Ястреб уехал один. Вскоре ко мне явился Пылаев, и во время застольной беседы, покатываясь от хохота, рассказал мне п о р а ж а ю щ и м секретом такое, что я чуть не упал со стула от удивления. Он, Пылаев, на место Ястреба, в р о т н ы е порторге, предложил кандидатуру Михальского. Сопронюк дал согласие. Михальский был избран единогласно. Ястреб стал сдавать партийные дела. Саморадов был ему нужен, чтобы сопровождать его к месту постоянного жительства и помочь вести трофеи, или, точнее, один трофей-монстр. Ковер в виде скатки двух метров высоты, с е м с а н т и м е т р о в в диаметре и неизвестной длины. Я видел этот грандиозный цилиндр весом, наверное, в сотню килограммов. Ястреб подал Михальскому свой партбилет, чтобы снять с учета, И тут Михальский совершил то, что в течение двух предыдущих лет не догадывался сделать ни один бдительный партийный руководитель. Он сунул нос в партбилет Ястреба и прочел другую фамилию. В чем дело? Ястреб признался, что был беспартийным, а чужой партбилет подобрал еще под Сталинградом. Беспартийный п а р т о р Надо же! Причем хороший, идейный, умный п а р т о р Такого ни в одном романе не прочитаешь. Самозванец в течение двух лет — зажигал энтузиазмом, организовывал соревнования, принимал в партию, с л а в о с л о в и л Сталина. Такое кощунство не лезло ни в какие ворота. Михальскому приказали молчать. Ведь за такое дело попало бы п а р т о р г у ВСО Проскурникову, мужу нашей медсестры Чумы, а он вместе с женой тоже тогда демобилизовывался, и п о п а л бы нашему замполиту майору с а п р о н ю к у я с т р и б у Наскоро оформили демобилизационные документы и сказали «катись ко всем чертям», Вот почему Самородов вернулся ко мне во взвод. Остается только неизвестным, доставил ли ястреб к себе на родину трофейный ковер. Разомлевший от бимберов Пылаев смеялся и над нашими партийными руководителями, и над особистым старшим лейтенантом Черновым, который всюду рыскал, разыскивая шпионов и диверсантов, а в данном случае прошляпил.